Глава 8. Андерсон погиб. Никто не сможет выжить после такого удара и такого долгого падения в трубу. Она почти что не поверила собственным глазам, когда Андерсон влез в дыру и провалился вниз на несколько этажей. Но когда найдут тело этого поэта, людей в порту будут опрашивать. Что ты всё-таки видел? Было ли там что-то что-то необычное? Ей нужно было переместить мальчишку куда-то, спрятать его у себя дома. Это рискованно, всё рискованно, и поэтому это должно произойти сейчас. Окна возможностей закрываются одно за другим, и она это знала. Она попросила врача о встрече. Сейчас всё это произойдёт, и у неё есть только одна возможность заставить врача узнать, как всё это должно произойти. чтобы она смогла подготовиться и достать нужные инструменты. Мадам Кригер была в мужской одежде, которая ранила и царапала ее. Она села на скамейку и увидела врача. В саду Розенборг было не так много людей. Два господина курили трубки и, должно быть, обсуждали многочисленную толпу насель в гаде. Несколько беременных женщин прогуливались среди кустов сирени. Несколько мужчин с белыми руками, должно быть, каторжане, помогали садовнику. Теперь она видела врача, который подходил по тропинке со стороны Сёльфгаде, серебряной улицы. Он пошёл прямо и назад вплотную к тому месту, где они разговаривали в прошлый раз. До их встречи оставалось несколько минут. Мадам Кригер встала и пошла другим путём. по крон принцессы Гааде и дальше по улице. Она прошла мимо двух мужчин, куривших трубку, и один из них замолчал. На это стоило обратить внимание. Совершенно точно странно. Она посмотрела на другую сторону улицы и увидела человека с метлой, который слишком долго стоял и подметал одно и то же место на улице. «Слишком долго». Что здесь происходит? Врач всё же поговорил с полицией. Молодая жена, убитая горем и потерей, заставила его заманить мадам Кригер в ловушку. В саду два помощника садовника переместились чуть дальше, туда, где находился врач. На углу Сёльвгаде ждал мелкий торговец с тачкой, полной гречительных напитков. Всё это показалось ей совершенно бессмысленным. Когда она подошла совсем близко, он взял свой товар под мышку и покатился дальше мимо мадам Кригер, как ни в чём не бывало. Она посмотрела в спину мужчине и обдумала ситуацию. Оставалось примерно 50 или 60 шагов от угла, где она стояла, до врача. У мадам Кригер было всего несколько секунд, чтобы решить, завершить ли ей дело, или быстро покинуть территорию, чтобы как можно быстрее оказаться в безопасности, если она та, кого они ищут. С другой стороны улицы находился магазин шляпника Пфафса, который она хорошо помнила, будучи его посетительницей. В отражении в витрине магазина она могла видеть, что мужчины-курильщики вышли из сада и теперь стояли за ее спиной. Дрожки с грохотом проехали мимо неё посёль в Гаде в большой спешке. С противоположного направления проехал экипаж с прикреплённым сзади возом и тремя-четырмя расторпными рабочими наверху, о свистующими и окрикивающими всех и вся, что они видели. Врач вышел вперёд, чтобы встретить её, положив руки на изгородь. Пока никаких дрожек не проезжало мимо Она прыгнула вперёд и побежала по улице, чтобы укрыться в небольших воротцах со стороны шляпного магазина, в тёмном заднем дворе. Она слышала, как вазок прогремел мимо и поднял на улице всю пыль. В тусклом свете заднего двора она увидела несколько маленьких дверей, одна из которых принадлежала шляпнику. Она быстро туда зашла, попав в мастерскую, где Пфавс собственной персоной расторопно пришивал кротовьи шкурки к высокой шляпе. Она прошла в сам магазин, где ученик обслуживал посетителя, худого мужчину в бежевом пиджаке. Мадам Кригер кивнула им обоим и стала наблюдать за садом через окно витрины. Врач все еще стоял в одиночестве. Он смотрел то на улицу, то на свои карманные часы, Может, она ошиблась? Она и правда стала настолько пугливой, так поддалась обстоятельствам, что видела преследователей за спиной, даже если это были всего-навсего садовники и лавочники. — Я могу вам помочь? — спросил ученик, большой крестьянин с волосами, зачесанными на бок, пока другой посетитель стоял перед зеркалом и примерял охотничью фуражку в только что вошедшем в моду английском стиле. Врач осмотрелся. как будто собирался уходить, когда два человека с трубками вдруг подошли к нему и заговорили с ним через изгородь. Ещё два мужчины, которые помогали садовнику, поддержали беседу. Они посмотрели в разных направлениях, кажется, что-то обсудили, что произошло. Почему не показывается похититель? Мадам Кригер почувствовала беспокойство и злость начала подниматься в ней изнутри. группой врач. Он что вообще ничего не понял. Она сожалела, что не принесла все пальцы мальчика, завёрнутые в газету, как жареные куриные ножки на рынке. Я могу вам помочь, повторил ученик за её спиной. Мадам Кригер не отводила взгляд от группы мужчин. Они разговаривали. Затем врач явно попрощался и пошёл по тропинке к выходу. Мужчины пошли другим путём, посёль в Гады. «Я приду в другой раз», — сказала мадам Кригер, и вышла на улицу. Она увидела, как ушли четыре человека, затем она повернулась к саду и спокойно пошла за врачом. Он шел погруженный в свои мысли, а она потерла ручку своей трости. Как только они вышли из сада, он перешел к Готтерсгаде, где движение в сторону Неррепорта было особенно трудным. В воздухе пыль, по дороге гуляют курицы, машут руками прохожие, едут целые караваны обозов с горшками. Сначала мадам Кригер думала, что врач идёт домой, но он не повернул на Хаузерплац, а вместо этого пошёл дальше, прямо. Перед новой синагогой он заговорил с супружеской парой и их двумя мальчиками. Потом поднялся по ступенькам и вошёл в здание. В части синагоги собрались билить. На улице было очень шумно, грязные рабочие и строители мостов пытаются протиснуться между повозками и животными. Мадам Кригер стояла позади продавца горячительных напитков и наблюдала за всеми, кто входил в синагогу и выходил из неё. Большинство заходило, и только пара человек вышла. Пожилой господин с окадистой бородой в лиловом костюме и пёстрым поясе Долго стояла и удивлялся хаосу на улице, а потом вернулся внутрь. Прошло четверть часа. Она подумала о своей сестре. Не стоило торопиться. Даже хотя мальчик поднимет шум, нет уверенности, что она это услышит или поймёт, откуда исходит звук. К тому же он хорошо спрятан в том месте, куда она никогда не зайдёт. Обычно сестра не бродила по дому. только если у нее не будет гостей, этих ужасных женщин из заведений для солдатни. Они любят водить ее на прогулки по улице. Спустя полчаса мадам Кригер устала ждать. Она пошла к выходу, толкнула тяжелую дверь и вошла в небольшую прихожую. Внутри синагоги давящая тишина. Пожилой мужчина с бородой громко читал какой-то извилистый гремящий поток слов. На балконе справа она увидела пару женщин и детей, которые смотрели на улицу большими глазами. В середине зала рядами сидели молодые и пожилые мужчины. Некоторые из них шёпотом разговаривали, другие молчали, третьи страстно молились, как будто в спешке торопились передать личную записку. Врач сидел через 3 ряда вперёд в полном одиночестве. Мадам Кригер Взяла одну из ёрмолок, лежавших в ящике у входа, и надела на голову точь-в-точь, точь, как это делают евреи. Она подалась вперёд и протиснулась к лавочке с его стороны. Это было не страшно, ведь она была одета как мужчина. Прошла всего секунда до того, как врач открыл глаза и понял, кто перед ним. У вас нет веры? «У вас нет души?» — спросил врач и посмотрел вокруг. «Все здесь знают, что мой сын пропал, а теперь вы приходите сюда». «Я совершенно другой», — сказала она. «У меня больше души и больше веры, чем у кого-либо в этом зале». «Вы чудовище!» — выплюнул врач и осмотрелся вокруг. «Вы безбожник!» «Чего достоин ваш бог простецов?» Если он разрешает мне делать всё, что я захочу. Я могу громко закричать. Я могу сделать так, чтобы вас арестовали. Я могу. Мадам Кригер послала ему взгляд, заставивший его замолчать. Я знаю, что вы пытались сделать прямо сейчас в саду. Я просил вас прийти на встречу одному. Я просил вас держаться подальше от полиции. Если со мной что-то случится, вашему сыну конец. Я не могу. Неужели вы не понимаете? Я не могу помочь вашей сестре. Тогда сидите здесь и готовьтесь к похоронам. Врач хотел что-то сказать, но слова не могли найти путь наружу. Мужчина поднялся из ряда перед ними и вышел. Смотрите на это как на вызов. пояснила мадам Кригер ему в ухо единственная вещь которую вам нужно сделать через несколько дней всё это закончится вы просите меня о невозможном о чудовищном поступке я не могу лёгкая хирургическая операция это ваши собственные слова профессор хорович это за дело врача услышать собственные слова, обращённые против него. Он посмотрел на пожилого господина с бородой, который продолжал читать свой свиток. А что, если я попробую, но у меня ничего не получится. Если ваша сестра не сможет это выдержать, вы убьёте моего сына, прошептал врач. Это уже во власти вашего Бога, ответила мадам Кригер и посмотрела вверх на балконы. Ей показалось, что одна из женщин смотрела на них сверху вниз с лёгким подозрением. У вас есть время подумать об этом до вечера и никаких больше разговоров с полицией. Зажгите свет в окне, если вы готовы сделать то, что я говорю. Если света не будет, ваш маленький принц умрёт. Палец на руке, палец на ноге, глазное яблоко у дверей. Врач сотрясся в беззвучном плаче. Мадам Кригер быстро поднялась, прошмыгнула к двери и вышла на улицу. Сразу после наступления темноты она отправилась на Хаусер-плац и остановилась под маленьким деревцем. Все окна были черными. Черт его побери! Мадам Кригер хотела уйти. Это задело ее... Теперь ей самой придётся попытаться провести операцию. Она уже один раз ошиблась, вернее, два, и была уверена, что могла не больше, чем спасти кошачью лапу. Она теперь верила только в то, что она отомстит врачу со всей жестокостью, выбросит мальчика в порту, сделав его жертвой милосердной богине моря. Как раз перед тем, как она собралась уходить с площади, Она увидела, как врач отодвинул штору. Возможно, его лицо смотрело в тьму. Она не боялась. Её невозможно было увидеть в ночной кромешной тьме. Но вот рука. Рука отодвинула штору, и зажёгся свет. Мерцающий, дрожащий свет маленькой свечи.